Елена Стриж 3К Клуб Глава первая. Ползи. Андрей полз осторожно. Он чувствовал, как под ним, словно тонкий слой фанеры, прогибался лед. Еле уловимый треск заставлял останавливаться, передохнуть и двигаться дальше. Три девушки всего в паре метрах от него барахтались в воде. Их глаза были полны ужаса. Еще минуту назад они весело болтая, возвращались с учебы, и Вот оказались в холодной воде. По этому маршруту ходили многие. Никто уже не помнит, когда и зачем вырыли этот огромный котлован. Город строился на болотистой местности, озёра и грунтовые воды поднимались, от строителям приходилось вбивать длинные бетонные сваи. Может, тут раньше тоже хотели построить дом, а может, его вырыли, чтобы вода не скапливалась в земле и стекала в этот большой котлован, что со временем превратился в озеро. Не дергайтесь, я сейчас. Андрей сам-то плохо плавал. Так разве что по собачье, да и то недолго. Но сейчас он забыл об этом и полз к девушкам, которые барахтались в воде. Зима выдалась теплой, холода стояли всего неделю. А в основном то подмерзнет, то опять начнет таять. Лед на озере вдоль берега, куда даже летом прилетали утки и выводили потомство, стал подтаивать. Но это прохожих не отпугивало. Андрей сам шел этим путем, прислушивался к треску льда, но двигался дальше. Уже стемнело, прожектора давно не горели, не то лампы перегорели, не то из-за экономии их не включали. Андрей видел впереди фигуры девушек, они точно так же, как и он, боязливо шли по льду. Вот шли, и вдруг их не стало. Андрей только почувствовал, как лед под ногами дрогнул, словно по нему прошла волна. Он остановился, посмотрел вперед и увидел черную дыру, из которой тянулись руки. Все, что произошло дальше, было как в кино. Он присел на корточки, отбросил подальше свою сумку и растянувшись на животе, пополз к ним. "Я сейчас, сейчас", повторял Андрей, а сам прислушивался к тому, как лед трещал. Их глаза были полны ужаса. "Не дергайтесь!» «Помоги, Помоги, помоги нам. Сейчас только не дергайтесь! Я по одному. Успокойтесь." Он видел, как девушки барахтались, и, цепляясь друг за друга, тянули воду. Здесь не глубоко, это не река. Помоги, прошу. Андрей узнал Ирину, что училась с ним в одной группе. Кинь сумку. Что? Ладно, отпусти сумку. Но Ирина постаралась достать ее и положить на лед, а чего тот не выдержал, она опять ушла под воду с головой. Брось ее! брось, дай руку, одну руку. Андрей постарался подтянуться как можно ближе но чувствовала, как лед прогибается, и вода подходит к нему. Не кричи, я ведь тут. Смотри на меня. Я с вами, слышите? Девочки повернули в его сторону головы и молча закивали. А теперь слушайте меня. Выбросьте свои сумки. Но да выбрось ее!» чуть ли не крикнул Андрей. А теперь просто держитесь за край льда, не наваливайтесь, он сломается. Я постараюсь помочь, но тут Андрей ощутил, как холодная вода стала просащиваться ему под куртку. Давай, руку, тянись, ну же, еще чуток. Ему с трудом удалось схватить Ирину за пальцы, но перчатки тут же соскользнули. Он положил их в сторону. Ир, смотри на меня, все будет хорошо. Я ведь тут, я не брошу вас. Попробуем еще раз. Прошу, тянись. Дотянувшись, он сжал ее пальцы, чуть потянул, но вместо того, чтобы вытянуть ее, сам стал скользить в ее сторону. А теперь слушай меня. Всем телом на лёд, будто хочешь покататься на животе, понимаешь? Да, замерзая ответила она. Я тяну, никаких резких движений, ноги чуть подыми Каким-то чудом Ирина с первой попытки очутилась на льду. Андрей тут же немного отполз от нее в сторону. А теперь, как лежишь, вон туда ползи, не вставая прямо на животе, до самого берега, хорошо? Да, радостно ответила она и не обращая внимания на холод, поползла. Вика Андрей позвал вторую девушку. Плыви ко мне, выбрось сумку. Нет, стуча зубами ответила она. Ладно, давай ее сюда, протяни лямку. Через минуту сумка лежала в стороне. Ты видела, как выбралась Ирина, Теперь твоя очередь. Ну же, дай руку. Вика несколько раз проваливалась, она лихорадочно цеплялась за край льдины, а тот, словно этого и ждал, сразу ломался. «Успокойся, так не получится. Я боюсь." Давай я тебе помогу, сказала Света, что еще была около нее. — Я подниму твои ноги. Боюсь. Не бойся. А как же ты? Я потом. Все, готово? спросил Андрей, схватив девушку осторожно, вытянул на лёд. А теперь ползи. Но Вика тут же стала подниматься на коленке. Он схватил ее за ногу и потянул. Ай, ползи. Не дожидаясь, пока она доберется до берега, Андрей чуть сместился в стороны, потянулся к Свете. Привет, сказал ей и вытянул руку. «П-п-п-п-п». От холода она уже не могла ничего сказать. И долго будешь тут бултыхаться? Летом что ли не накупалась? Девушка затрясла головой. Тебя подтолкнуть некому, постарайся сама поднять ноги, чтобы они тебя не тянули, готово? Света кивнула. Я тяну. Лед затрещал, обжигающая холодом вода коснулась груди. Андрей не спешил. Он словно поймал огромную щуку, вытягивал ее на берег. Еще чуть-чуть и леска порвется. Но Андрей тянул. Он знал, как это надо делать: низко к воде и к берегу. Через какое-то время Света ощутила на льду. Не дожидаясь его команды, она поползла к берегу. Андрей взял выброшенную сумку и вместе с ней стал ползти. На берегу уже появились люди. Может, услышали крик девочек, а может, редкие прохожие, что обходили школу, увидели их. Было ужасно холодно. Грудь полыхала, а пальцы с трудом сжимались. Кто-то вызвал скорую, пока Андрей поузыл за своим рюкзаком, та уже подъехала. Откуда-то появилась целая толпа людей, все что-то говорили. Какая-то женщина сняла пуховик и постаралась закутать Вику, а та стуча зубами прижимала пальцы к зубам. Свету увели в машину, туда же хромая ушла и Ирина. Вот. Андрей протянул мужчине сумку, что стояла у кла скорой. Отдайте. Стало неловко от суматохи, отошел в сторону, сделал шаг. В ботинках зачавкала вода. Он понял, что стал замерзать, и резко развернувшись, побежал домой.